Глава 13. Как паинька. Хич привел Руби в комнату, окрашенную во все цвета радуги, в которых ожидала бас. Стол у нее имел круглую форму, а женщина сидела в окружении телефонных аппаратов разного цвета. Что теперь? спросила Руби. А теперь сиди здесь, как панька, и жди особых распоряжений, холодно ответила та. чего мне ждать? Ничего, а кого. «Сейчас придет ЛБ, она хочет тебя проинструктировать, так что не болтайся по комнате, девочка. Сиди ровно, это правило, понятно?» И Руби сидела целых двадцать девять секунд. А потом у нее появилась идея. Возможно, это единственный шанс вернуть часы на место, пока никто не узнал, что они пропали. Девочка посмотрела на Бас, ожидавшую, когда один из пятидесяти двух телефонов зазвонит. «Вот почему вас зовут Бас», — нарушила она молчание. Женщина недоуменно посмотрела на нее. «Из-за телефонов, да? Вам все время звонят?» «Нет», — покачала так головой, — «не поэтому». Впрочем, тут же зазвонил один из телефонов, желтый. Бас сняла трубку и заговорила по-японски. В этот момент Руби встала и сделала знак, что ей срочно надо в туалет. «А все в порядке», — шептом заверила она. «Я знаю где это, не опоздаю». Бас поджала губы и демонстративно показала на часы, что должно было означать «только недолго». Руби открыла дверь и торопливо пошла по коридору по направлению к туалету. Там она разулась и поставила ботинки в одну из кабинок. Теперь, если кто-то зайдет сюда, то увидит ее обувь и решит, что она здесь. Затем девочка выскользнула в коридор и побежала в обратном направлении. Она помнила, что в валом переходе нужно повернуть направо, а потом, когда он пересечется со Светловишневым, налево. Еще Руби запомнила, что дверь должна быть где-то на полдороге до комнаты, в которой она отвечала на вопросы. Так, теперь код замка. Она вспомнила, как Бас, прежде чем набирать цифры, посмотрела на часы. Готова поспорить, это то, что надо. Девочка достала часы для побега из кармана, взглянула на них и набрала на кодовом замке точное время. Раздался щелчок, дверь открылась. Ах, как жалко, что приходится возвращать эти часики. Могли бы еще очень пригодиться. Едва Руби вошла в комнату, вокруг нее вспыхнула подсветка витрин с экспонатами, и они замерцали под стеклом, словно драгоценности в ювелирном салоне. Девочка подошла к витрине, с которой взяла часы и уже собиралась положить их на место, как вдруг что-то привлекло ее внимание. Этим предметом оказался серебряный свисток. «Точно такой, каким подзывают собак, только этикетка его была замазана». Может, из-за ленточки, может, из-за того, что она всегда мечтала подзывать бага именно серебряным свистком, но Руби поняла, что не может воспротивиться желанию повесить его себе на грудь и полюбоваться на собственное отражение в зеркале. Она подула в него, однако не услышала ни звука. «Но ведь это же не просто собачий свисток». Она подула еще раз, результат оказался тем же. От разочарования Руби принялась дуть в свисток так, как обычно делают, играя на губной гармошке, и снова ничего. «Наверное, сломался», — вслух сказала она, и вдруг услышала, что ее голос доносится откуда-то издалека. «Вау! Да это же преобразователь голоса!» Она снова приложила свисток к губам, втянула воздух в себя и громко сказала «Привет». На этот раз ее голос прозвучал у нее за спиной. но устройстве имелись четыре отверстия, и Руби, поэкспериментировав еще немного, без труда выяснила, что в зависимости от того, какой из них заткнуть пальцем, меняется направление, откуда доносится голос — севера, востока, юга или запада. Внезапно, в тот самый момент, когда она собиралась произнести слова «я тут», кто-то решил войти в комнату. Руби мгновенно шмыгнула за ближайший стеллаж. «Ты слышал?» — раздался чей-то незнакомый голос. «Что именно?» — спросил кто-то второй. «Ну, глянь освещение не должно гореть. Может, датчики барахлят?» «Думаешь, если только, конечно...» «Что? Если кто-то их отключил?» «Может, вызвать службу безопасности?» Руби затаила дыхание. «Ой, мамочка, я пропала!» Она уже решила покинуть свое убежище, когда первый голос произнес... Можно и вызвать, но лучше будет, пожалуй, сходить за спреем от насекомых. Это мог быть просто большой паук. Знаешь, сколько датчиков испортили эти твари, не сосчитать. Ты полагаешь? Тогда это был паук размером со слона. Только не говори мне, что боишься пауков. Не боюсь, я раздраженно ответил второй. Просто я их не переношу. Руби услышала шаги, приближающиеся к тому стеллажу, за которым она стояла. От проклятия успела подумать она и поспешно сунула свисток в карман футболки. Так, теперь она стянула уже две вещи. Девочка прижалась к стене и начала пробираться между шкафами к выходу. Поняв, что в ее сторону никто не смотрит, она выскользнула в коридор и, что было сил, помчалась в туалет. Там она сразу обулась и побежала в кабинет Бас. Руби вошла в кабинет, разрумянившись и тяжело дыша. «Что-то у тебя вид не очень заметила Бас». «Да, я себя не совсем хорошо чувствую», — честно призналась Руби. «Это не страшно. Дайте мне пару минут, и все будет в норме». «Хоть десять, если так». Бас встревожилась, ей не приходилось ухаживать за школьницами, которых тошнит. «Если ты точно уверена, что с тобой все в порядке, давай я отведу тебя в приемную ЛБ. Она хочет тебя видеть. Только ничего там не трогай и вообще не двигайся с места, пока она тебя не позовет». Звучит заманчиво, — кивнула Руби. В приемной никого не было, это дало девочке возможность спокойно осмотреться. На стенах висели большие картины художников-абстракционистов, сверкающие таким буйством красок, что при взгляде на них начинали болеть глаза. «Должно быть, Л.Б. обожает оп-арт», — подумала Руби. Примечание оп-арт — сокращение от оптического искусства, художественное направление, использующее оптические иллюзии. Конец примечания. Ее мама продала немало подобных картин из жанра оптического искусства из выставлявшихся в ее галерее современной живописи, так что Руби знала, что все они стоят очень дорого. Одна стена здесь была целиком расписана концентрическими кругами в таких цветах, что казалось, будто они звенят и вибрируют. Руби так на них засмотрелась, что едва не потеряла равновесие и даже качнулась вперед». Вытянув руки, чтобы удержать равновесие, она непроизвольно оперлась на стену и, как оказалось, дотронулась до потайной защелки. Защелка сработала, и дверь, спрятанная в стене, распахнулась. Упс! Комната, в которой очутилась Руби, была практически пустой, если не считать сотен черно белых фотографий, покрывавших стены с пола до потолка. На фото были изображены главным образом люди. Люди автомобили. Люди на вершинах гор в джунглях, люди верхом на слонах и в каноэ. Одна фотография особенно поразила Руби. На ней был изображен мальчик, сидящий за штурвалом самолета и улыбающийся в камеру. Она предположила, что это, наверное, сын одного из агентов «Спектра». На другой фотографии он же был в акваланге. «Вот счастливчик», — подумала она, — Слева, под самым потолком, висела фотография мужчины, глядевшего прямо в глаза огромному крокодилу. На лице человека застыла глупая гримаса, он скосил глаза на переносицу и, похоже, совсем не обращал внимания на рептилию. Он показался Руби знакомым, но даже в очках она так и не смогла определить, кто это и где она его раньше видела». Ее разобрало любопытство, поэтому она не удержалась, взяла стул и, приставив его к стене, взобралась на него, чтобы рассмотреть фото повнимательнее. «Вот чтоб не провалиться, если это не чей-то дворецкий», — вслух произнесла она. «Именно так. Здесь на фотографии Хичу было не больше двадцати лет, и без костюма его практически невозможно было узнать». «Так, шпионите!» — Руби Рэдфорд раздался голос за ее спиной. От неожиданности Руби развернулась на стуле, потеряла равновесие и упала на покрытый линолеумом пол, приземлившись в неуклюжей позе на четвереньке. Прямо у нее перед носом оказалась пара босых ног с накрашенными ногтями. «Ох, извините, пожалуйста, я не хотела, просто так получилось. Дверь сама открылась», — пробормотала Руби. «Еще что скажешь?» что это вообще не ты, — произнесла Олизиным тоном ЛБ. Она не просто рассердилась, она была в ярости. Я не оправдываюсь, я лишь говорю, что это чистая случайность. То есть ты случайно открыла потайную дверь, случайно притащила стул в частную комнату, случайно на него залезла и начала рассматривать мои личные фотографии. Какое удивительно случайное стечение обстоятельств. Да, когда вы все так называете, то и правда звучит плохо, огорченно согласилась Руби. Любопытство может оказаться смертельно опасным, несколько успокоившись, сказала Элба. Будет разумнее, если ты это запомнишь раз и навсегда. Догадавшись, что гроза, кажется, миновала, девушка резво вскочила на ноги и тут же заметила, что провала куртку. Огромная дыра на левом рукаве добавила ей новые страдания. «Уверяю вас, я не заметила ничего важного. Кстати, вы прекрасно фотографируете. Где вы делали эти снимки? Вы на них такая молодая. А это ваш приятель?» Руби указала на фотографию, где юная ЛБ улыбалась симпатичному молодому человеку. Впрочем, реальная ЛБ совсем не собиралась улыбаться. Наоборот, ее глаза превратились в два кинжала. Так что если Руби надеялась растрогать начальницу разговорами о молодости и заболтать то теперь выяснилось, что ей предстоит еще много узнать о руководительнице тайного агентства. «Послушай, ледяным тоном», — сказал лБ. «Если бы не результат твоего испытания, если бы мы не знали о тебе то, что знаем сейчас, я бы очень подумала, стоит ли вообще встречаться с тобой». «Мне правда очень жаль, я не шпионила, я только...» «Ладно, хватит болтать». «Ретфорд, тебе представляется шанс, так что постарайся его использовать» потому что сейчас мне очень хочется предложить себе просто убраться отсюда и для этого мне не хватает самой малости соединив большой указательный пальцы она показала руби сколько именно ей не хватает для принятия окончательного решения получалось что меньше миллиметра руби предусмотрительно заткнулась женщина указала ей на стул и руби послушно села однако прежде чем прозвучало их слово на столе лб загорелся индикатор переговорного устройства Элбэ раздраженно вздохнула и сказала суровым тоном. «Значит так. Я сейчас тебя покину на три минуты, не больше. Ты за это время постарайся ничего не трогать. Если будет трудно удержаться, сядь на руки». Женщина вышла из комнаты. Руби сидела спокойно ровно две минуты пятнадцать секунд и даже старалась не дышать до тех пор, пока не заметила маленький блестящий предмет, упавший со стола начальницы агентства — Тут уж девушка ничего не смогла с собой поделать. Она стремительно нагнулась и подняла его. Это был брелок с какой-то головоломкой на нем. Бессмысленный набор букв, которые при всем желании нельзя было сложить в слова или отдельное слово. Дверь начала открываться, и девочка поспешно сжала брелок в ладони, постаравшись принять безмятежный вид. Элба вошла в комнату, прошла за стол и села в кресло. Так, сразу перейду к делу. «Нам нужно, чтобы ты поработала кое с какими файлами. Недавно мы потеряли дешифровальщика и не смогли найти ему достойную замену. А что с ним случилось?» «С ней она умерла, была в отпуске и отправилась в горы. Сорвала, сяхнула Руби. Очевидно, ее подняли, но было уже поздно, а того, кто был с ней в связке, пока так и не нашли. Мне очень жаль, это так печально». Руби сунула в рот пластинку жевательной резинки. «Вытащи жвачку», — рявкнула ЛБ. «Это уж точно не было просьбой, поэтому Руби тут же подчинилась». «Ей не повезло», — продолжила ЛБ. «Никто такого не ожидал, для нас, для всех это стало неожиданностью». Женщина сделала паузу, словно пытаясь совладать с эмоциями, затем продолжила. В общем, Лопес работала по делу под кодовым названием «Золото дураков». Они обнаружили, что готовится попытка ограбления городского банка Твинфорда, хотя пока мы не знаем, кто в этом замешан. Твинфорд-Сити-Банк изумилась Руби. Его же говорят, нельзя ограбить. Когда они собираются это сделать? Вечером того дня, когда из Швейцарии прибудет миллиард долларов золотом. Его собираются разместить в хранилище банка 22 апреля, и через 12 часов должно состояться ограбление. «Раз вы все и так знаете, я-то вам зачем?» Некоторое время ЛБ молчала, словно решая про себя, стоит ли доверять этой зеленоглазой девушке из Твинфорда. Затем, вздохнув, сказала. «Нам позвонила Лопес. Она провела три дня в отпуске, когда оставила записку БАС. Там говорилось, скажите боссу, я что-то пропустила в первый раз. Скажите ей, что я видела это в зеркале, и все это имеет смысл». «Вот так?» — Руби вопросительно посмотрела на женщину. «Как-то загадочно, правда? А кто этот босс?» «Должно быть, я, — рассеянно произнесла Элбе». В действительности она не хотела говорить открыто по незащищенной линии. Сказала, что выйдет на связь вечером после своего восхождения. Кроме того, она купила билет на самолет и собиралась лететь домой, сократив таким образом отпуска до десяти дней. «А у вас есть какие-то мысли насчет того, о чем она хотела сказать?» — спросила Руби. «Мы можем быть уверены, что она говорила о шифре, том, который потеряла. Она должна была его разгадать за время своего отсутствия». «А шифр был у нее?» — уточнил Руби. «Конечно, нет. Из помещений спектра строго запрещается выносить какую-либо секретную информацию. Так что нам известно, что потерянное ею должно находиться в папке с делом о золоте дураков». Вот поэтому мы и хотим, чтобы ты поработала с этими файлами так же, как работала Лопес. Возможно, тебе удастся обнаружить потерю. Руби наморщила лоб. А как вы думаете, что она имела в виду, когда говорила, что видела это в зеркале? Примечание по-английски «миро» означает «зеркало», конец примечания. Здесь речь шла о местной газете «Твинфорд Мирор». Там спрятана разгадка всего шифра. Руби озадаченно затихла. Взглянув на нее, женщина нетерпеливо махнула рукой, и пора было идти. «Завтра тебе все объяснят, ты вернешься сюда, агент Блэкер проводит тебя в архив, где ты сможешь ознакомиться с бумагами Лопес и попытаешься разобраться в этом деле, понятно? Угу, отлично. А теперь давай, проваливай».